«О, Боже!» — простонал Хайнс и помчался вниз по лестнице, словно за ним гнались черти. Инспектор остался стоять, глядя ему вслед, затем приблизился к двери. Найти Хайнса будет достаточно легко, а если никто не ответит на звонок, он может позвать на помощь и взломать дверь. Он позвонил и стал ждать. Он не слышал приближающихся шагов. Лишь легкий шуршащий звук удержал его на месте. Дверь очень медленно открылась, и прежде чем он что-то заметил, голос произнес неторопливо и смертельно холодно. «Я знала, что ты передумаешь!» И тут он ее увидел, босая, высокое стройное обнаженное тело в распахнутом легком прозрачном белом пеньюаре. Когда она поняла, к кому обращается, блестящие красные губы сжались, и дверь захлопнулась прямо перед его носом. Глава девятая Инспектор не пользовался лифтом, а предпочел медленно спуститься по лестнице вслед за Патриком Хайнцем. И не потому, что ему требовалось время, чтобы пережить легкий шок от вида и молодой женщины, Нет, он должен, наконец, все обдумать. Пора перестать закрывать глаза на то, чего он просто не хотел видеть, и чему еще меньше хотел дать название. Ее неподвижность, прямая спина, длинная белая шея, повернутая так, словно она следит за ним одним ярким глазом. Поза змеи, готовой разделаться с жертвой. А что она хотела от него? Какую пользу могла извлечь? И, черт возьми! Чего она хотела от Хайнца Ни любви, ни секса ради секса. Холод, исходящий от ее стройного белого тела, вогнал его в дрожь и заставил спасаться в тепле двора. Струи фонтаны играли на солнце. Весенние цветы благоухали свежестью в теплом воздухе. Сеньора Верди вышла из стеклянной передней двери мастерской. Должно быть, она предугадала его появление и высматривала, когда он спустится вниз. Он направился прямо к ней. Ему надо было с ней поговорить, однако не сейчас. «Вы слышали?» «Маленькую Тесси собираются усыпить». Она плакала. Слезы безудержно стекали по щекам и падали на воротник. «Это дурной знак. Мы так обрадовались, когда она вернулась домой живая. А теперь...» Я понимаю, что вы чувствуете. Как жаль. И это после того, как крошечное создание так отчаянно боролось, чтобы вернуться домой. Но это ни о чем не говорит. Вы не должны так себя мучить. Графиня, появились какие-то новости? Нет. Я хотел вам сообщить, чтобы вы набрались терпения. Подобные дела тянутся долго. Позаботьтесь о том, чтобы все было в порядке к ее возвращению. У вас должно быть много работы. Лицо женщины окаменело. Об этом не беспокойтесь. Оливия обнаружит все именно в таком состоянии, в каком следует, по крайней мере в том, что зависит от нас. Она метнула мрачный взгляд в сторону комнаты превратника. Да, я понимаю. Я хочу прийти поговорить с вами завтра. Вы не видели, куда направился мистер Хайнс? Он пробормотал что-то по поводу выпивки. Выглядел очень расстроенным. Мне кажется, он тоже расценивает потерю Тесси как дурной знак. Мне надо было поговорить с ним, но он ответил, что вернется через минуту. Он может быть только у Джорджо.